Глава 49. Город Барнаул, Алтайской губернии. Последующие два дня после посещения губы сполкома мы с Иваном Ивановичем занимались распределением привезенного в Барнаул продовольствия. Его нам следовало выдавать только по согласованным спискам с государственными учреждениями. Еще в день приезда Все привезённые копчёности перенесли в подвалы здания нашего представительства. Благо, в них сохранились две холодные комнаты с большими запасами льда. В одну холодную поместили мясные копчёности, а в другую рыбные. Общением с представителями госучреждений в основном занимался Иван Иванович. Поэтому я взял себе за правило После обеда пару часов гулять по городу. Мне было интересно посмотреть, как изменился город и люди за время, прошедшее с моего последнего посещения Барнаула. То, что я увидел, мне не очень понравилось. И дело даже не в том, что я привык к спокойной жизни вдали от городов. К моему удивлению, в конторе нашего артельныйго представительства сохранился рабочий телефон. который там был установлен еще во времена Сибирской Республики. Так что наш Иван Иванович, как старший обоза, быстро предупредил кого надо о доставке продовольствия в город еще в день прибытия. Поначалу в нашем артельном представительстве появлялись только лишь представители государственных организаций. Кто-то из них приезжал в Москву. на грузовых американских автомобилях, а кто-то прибывал к нам за продуктами на привычном российском грузовом транспорте. Наш Иван Иванович внимательно изучал все предъявляемые документы на получение продуктов питания, а потом куда-то звонил по телефону, установленному в конторе, и только лишь после этого выдавал прибывшему посетителю копчёную продукцию. Такой порядок выдачи продолжался до самого обеда. В обеденное время во дворе нашего представительства никого из получателей не было. Наши орденные охотники, занимающиеся охраной всех посетителей, отправляли за ворота, где представители государственных организаций обедали, меня мало интересовало. Но то, что у нас во дворе 2 часа стояла тишина, Мне нравилось. После обеда выдача по спискам продолжалась и заканчивалась около 4 часов дня по местному времени. На второй день выдачи продукции едва я вернулся с послеобеденной прогулки по городу, её пришлось приостановить, так как примерно в 2-3 кварталах от нашего представительства началась стрельба. Иван Иванович отдал приказ, и все артельные охотники, вооружившись, собрались во дворе для защиты людей и привезённого продовольствия. Перестрелка продолжалась около часа, а потом со стихло. Представители государственных учреждений, находящиеся у нас во дворе, начали гадать и бурно обсуждать, пытаясь понять, что же такое происходит в городе. Однако вскоре всё разъяснилось само собой. Ибо во двор нашего артельного представительства зашёл отряд в два десятка красноармейцев во главе со своим командиром. "Не забегал ли кто посторонний к вам на двор?" спросил командир отряда у Иван Ивановича, заметив стоящих за ним вооружённых людей. "У нас тут пока никто посторонний не появлялся". Здесь происходит выдача продуктов для государственных учреждений. А что случилось, товарищ военный? Что за стрельба была? Ко мне принято обращаться товарищ командир, а не товарищ военный. Повышая голос, попытался возмутиться командир красноармейцев. Командиром вас должны называть только ваши бойцы, спокойно прервал возмущение военного Иван Иванович. Вас лично я вижу в первый раз, но могу вам сразу сказать, что вы не являетесь моим командиром, ибо я лицо сугубо гражданское. Это вам может подтвердить первый помощник председателя губы сполкома. Если вы хотите, я могу сейчас ему позвонить по телефону и передам вам трубку. Там вам объяснят, куда вы пришли. Мне звонить? Не нужно, смутился военный. услышал, куда предлагает позвонить Иван Иванович. Я вам поверю на слово. В таком случае, товарищ военный, хотелось бы услышать ответ на свой вопрос. Я не должен вам ничего говорить. Но раз вы тут работаете с госучреждениями, то будьте бдительны. Было совершено бандитское нападение на конвой, сопровождающий арестованного. Несколько красноармейцев были убиты. а их командир тяжело ранен. Четырём преступникам и арестованному удалось скрыться, правда и мы успели уничтожить десяток бандитов. Сейчас все отряды частей особого назначения ищут сбежавших, поэтому в ближайшие два часа постарайтесь не покидать этот двор. Хорошо, мы будем бдительны, тем более у нас своя вооружённая охрана имеется. Если что, думаю, мы отобьёмся от пятерых бандитов. Командир красноармейцев кивнул головой в ответ на слова Иван Иваныча, и его небольшой отряд спешно покинул двор нашего представительства. А получатели наших продуктов, повздыхав для важности, приготовились ждать, когда закончится установленные военными 2 часа. Ближе к вечеру Во дворе нашего представительства появились конные повозки с довольно странными личностями, которые быстро переговорив с Иван Иванычем, забирали часть нашей копчёной продукции и сразу же уезжали. Весь когда вечер вступил в свои права, двор нашего представительства окончательно опустел. Иван Иванович закончил что-то записывать в большую амбарную книгу, а потом обратился ко мне. С первой частью договора мы закончили, Дмитрий Рославович. Выдали всё, что положено, тем, с кем у нас имелись договорённости. Посмотрим, как власти выполнят свои обязательства. Завтра с утра нам должны привезти зерно, а где-то после обеда начнут завозить муку. Это добро есть кому принимать. Будем всё тщательно проверять. Главное, чтобы представители власти в нашей артели испорченное или пророшее зерно не подсунули, а также подмоченную или червивую муку. Твои заботы и хлопоты начнутся после завтра, когда патроны к вашим охотничьим оружьям, винтовкам и винчестерам привезут. Тут уж тебе решать, какие оружейные припасы годны, а какие нет. Вам же с ними потом на охоту в Урман ходить. Я думаю, что местные военные постараются тебе всякое негодное барахло подсунуть. Помни, это не солдаты имперской армии, такие обманут и даже не поморщится. Я пока разговаривал с командиром отряда красноармейцев, что сегодня были у нас, сразу заметил, как его бойцы глазами шныряли по двору и гружённым подводом Так что ты внимательно гляди в оба глаза. Я нисколько не удивлюсь, что эти красноармейцы постараются ночью тайком проникнуть к нам в представительство и что-нибудь стащить. Они же не знают, что мы уже почти всё продовольствие раздали согласно договору. Я понял тебя, Иван Иванович. Благодарю за предупреждение. На ночь выставим удвоенную охрану представительства. Если кто к нам во двор с нехорошими мыслями полезет, то будет очень неприятно удивлён. Вот это правильное решение: бережёного Бог бережёт. Лесная охрана ночью нам точно не помешает. Бог не бог, но и сам будь неплох. Так вроде бы говорили в императорской армии. Ты мне вот что скажи, Твои знакомцы, что вечером за продуктами приезжали, не разболтают по пьянке, где они добром разжились. Насчёт этого можешь не беспокоиться, Диmitий Рославович. За такие разговоры им деловые люди быстро языки оторвут, возможно, даже вместе с дурными головами. Ты не смотри на меня такими удивлёнными глазами. Часть моих знакомцев расчиталась со мной за привезённые нами продукты золотыми имперИАлами. А другая часть завтра вечером доставит товары согласно списку, составленному главой поселения. Ты что, думал, твой отец меня за красивые глаза старшим обозом назначил? Я никогда не обсуждаю решения своего отца. Если ли он тебя назначил старшим, значит так тому и быть. У нас в Урманном, Иван Иваныч, если ты еще не знаешь, решения главы поселения никогда не обсуждаются, а выполняются всеми жителями со всем старанием. Очень хорошее правило, и оно мне нравится. В таком случае, чтобы немного успокоить тебя, Дмитрий Рославович, могу сказать, что значительная часть полученных от нас копченостей уже пристроена. И их сразу же по местным ресторанам развезли. Сам подумай, кто же в здравом уме начнёт сравнивать кусочки копчёной рыбы под лимонным соусом на блюде в ресторане или мясную нарезку из различных копчёностей с тем, что мы в продовольственном обозе привезли? Да никто. Посетителей ресторанов совершенно не интересует, откуда на их столах появляются те или иные продукты. Все посетители ресторанов приходят туда, чтобы хорошенько выпить, вкусно поесть и весело провести время. Правда, если говорить честно, иногда отдельные кабинеты в ресторанах используются деловыми людьми для особо важных переговоров. Насчёт вкусно поесть тут я с тобой полностью согласен, Иван Иванович. Сам люблю хорошо приготовленное блюдо вкусить. Особенно приготовленные умелыми поварами в ресторанах. Да и насчет места для проведения важных переговоров, ты тоже прав. В прошлые времена мне самому иногда приходилось участвовать в переговорах, проходивших в ресторанах. Вот гляжу я на тебя, Демит Ярославович, и поражаюсь. Ты вроде бы молод по сравнению со мной. Но в каких интересных событиях тебе приходилось поучаствовать раньше, даже представить себе не могу. Одни твои знакомства с теми, кто нынче находится у вершин власти, да и прошлые дела с теми, кто всегда привык в тени находиться, очень многого стоят. Ты мне лучше вот что скажи. Как ты все эти перемены в стране воспринимаешь? Пока я до конца со своими выводами ещё не определился. Многое из того, что я увидел в городе за прошедшие 3 дня, мне не понравилось. И я сейчас говорю не про разрушенные или сгоревшие дома в городе, и не про грязь и мусор на улицах. На такое можно вообще не обращать внимания, ибо дома люди способны заново отстроить, а грязь и мусор рано или поздно дворники уберут я говорю о том что обычные люди стали другими что значит люди стали другими по-моему люди все те же что и раньше тут жили понимаешь Иван Иванович всё дело в том что я если так можно сказать большую часть своей жизни провёл не в нашем таёжном поселении а прожил среди первозданной природы В лесной чаще. У меня там душа отдыхает. Может быть, из-за такой вот жизни у меня взгляды на происходящие события и на поведение людей стали совершенно другими. То, что для тебя вполне понятно и привычно, мне сразу бросается в глаза как нечто неправильное или странное. Вот ты меня спросил о людях. Почему, по моему мнению, они стали другими? А ты разве не видел их в глазах? Разве не замечал их взгляда? Умеешь ты задать необычные вопросы, Демить Ярославович, усмехнулся Иван Иванович и почесал затылок. Ну, я всё же попробую тебе ответить. То, что взгляды у многих нынешних людей довольно сильно изменились, ты полностью прав. Мне всё больше приходится видеть во взглядах людей злобу, хитрость или алчность. Иногда у меня складывается ощущение, что все люди хотят друг друга объегорить и по возможности, не прилагая никаких усилий, нажиться и жить беспечно за счёт других. Я ответил на твой вопрос частично. Вполне возможно, что мы с тобой за прошедшие 3 дня совершенно разных людей видели. Во время своих После обеденных прогулок у большинства людей я заметил страх и какую-то обречённость в глазах, словно у них кто-то отнял смысл жизни. Скажу больше. Меня очень поразило то, что во время своих прогулок я не увидел на улицах Барнаула детей, словно их в городе совсем нет. Хотя в имперские времена на улицах Барнаула было много маленьких детей. и подростков. Кроме того, у меня сложилось такое ощущение, что все встреченные мной люди не ведают, как им дальше жить. Их совсем не интересует, что с ними может случиться даже не завтра или в ближайшем будущем, а уже сегодня вечером. Интересные у тебя выводы относительно людских взглядов. "Сам-то что думаешь сегодня вечером делать, Дмитрий Рославович?" спросил меня старший обоз. "Предлагаю посетить ближайший ресторан, где имеются отдельные кабинеты и где весьма вкусно готовят. Там отведаем необычное блюдо, приготовленное из наших продуктов. Да заодно пообщаемся о жизни, как раньше задумывали. Как тебе такое предложение?" Иван Иванович. Предложение хорошее, но сегодня вечером у меня не получится посетить ресторан. Мне надо обнад внимательно всё посчитать и выяснить, сколько нам должны привезти мешков с зерном и с мукой, согласно заключённого с властями договора. Мне не хотелось бы краснеть перед твоим отцом. ежели и представители власти нас хоть на один мешок обманут. Я нисколько не удивлюсь, если вороватые кладовщики постараются подсунуть нам какое-нибудь загнившее зерно или муку с червями. Кстати, Демитрий Ярославович, а ты как будешь рассчитываться за ужин в ресторане? У тебя есть в наличии советские деньги? Советских денег у меня нет и никогда не было. в наличии только Николаевские империалы и полуимпериалы. А вот их, насколько мне известно, даже во времена Сибирской республики и Российского государства везде принимали к оплате с превеликим удовольствием. Иван Иванович, ты мне вот что подскажи. Сколько денег нынче может понадобиться, чтобы плотно поужинать в приличном ресторане? Сколько сейчас будет стоить хороший ужин, я тебе не отвечу, ибо не знаю. А вот 3 месяца назад мне приличный обед в хорошем ресторане обошёлся в несколько миллионов. Всё зависит от того, какие блюда и напитки заказываешь. Погоди, что значит обед обошёлся в несколько миллионов? Так советские деньги из-за гражданской войны? очень быстро стали обесцениваться. Такое произошло из-за грамотного руководства страной партийными представителями новой власти. Да руководились мать их занагу, до такой степени, что счёт цен за товары и продукты пошёл на миллионы. Вот и пришлось властям печатать деньги с множеством нулей. Правда, на рынках ходят слухи, что в нынешнем или следующем году власти решили денежную реформу провести. Поговаривают, что вновь введут в обращение золотые и серебряные монеты, а со всех новых советских денег уберут все лишние нули. Насчет нулей даже можешь не сомневаться, верно люди сказывают. Я сам поначалу в это не верил, да вот сегодня один кладовщик сказал, что выпросил для себя кусочек окорока, рассчитался со мной новыми деньгами. Сам посмотри. И Иван Иванович достал из кармана кожаный портмоне, открыл его и протянул мне новенькую банкноту. Эти деньги новые в этом году власти выпустили. Как сказал кладовщик, новыми деньгами уже второй месяц зарплату госчиновникам выдают. На них зарплаты, Как ты сам можешь видеть, уже нет лишних нулей, как на старых деньгах. Я взял купюру и начал её рассматривать. На серо-сизой бумаге в центре фигурные рамки с переплетёнными ветвями и красивыми завитушками с нарисованными справа и слева большими цифрами 50 было напечатано. Государственный денежный знак 50 рублей обеспечивается всем достоянием республики. По ниже текста стояли две подписи: народного комиссара финансов и кассира, а ещё ниже дважды повторился номер купюры. Вверху и внизу был указан нынешний год выпуска. Иван Иванович, а где тут упоминание про миллионы? На обратной стороне посмотри. Действительно, на обратной стороне купюры в самом центре я увидел довольно крупную цифру 50. Она была нарисована синей краской с розовой тенью, а поверх неё тёмно-серым типографским шрифтом было напечатано: 1 рубль равен 1 миллиону рублей. День знаками изъятыми из обращения. Я протянул купюру Иван Ивановичу. Но тот лишь отмахнулся и сказал: "Оставь себе, Дмитрий Ярославович, будет чем расплатиться за ужин в ресторане. А ежели этих денег не хватит, то половиы не брезгуют и Николаевские империалы, и монеты серебром брать. Главное, чтобы никто из посторонних не видел, какими деньгами ты за ужин рассчитываешься". Ты постарайся свои золотые империалы нигде не светить. Так нам всем спокойней будет. Лехих до да глазастых людей, падких до чужого добра, во все времена хватало. Так что не забудь с собой свои кольты взять, тем более у тебя разрешение на ношение оружия имеется. Иван Иванович, а с чего вдруг ты про мои кольты вспомнил? был отец просил меня присмотреть чтобы ты всегда при оружии был а я тут закрутился с отпуском товара и совершенно забыл про это лишь только когда стрельба в городе началась я вспомнил про просьбу главы поселения и про то что ты сегодня после обеда отправился в город прогуляться а свои кольты в комнате на столе оставил Было такое, не стану отрицать, Иван Иванович. Я подумал, что ежели гражданская война уже закончилась, и порядок в городе поддерживает не только народное ополчение, но и армейские отряды частей особого назначения, то оружие с собой можно не брать. Погоди, Дмитрий Росладович, про какое народное ополчение ты сейчас говоришь? Я сегодня гулял по городу, и увидел на одном здании табличку, а на ней было написано «Городской отдел рабоче-крестьянской милиции». Возле здания находилось несколько человек с оружием, но в гражданской одежде. К ним подошел человек в кожанке и что-то сказал, на что люди громко ответили «Служим трудовому народу». «Ну и что? Я не совсем понял твою мысль. При чем тут ополчение?» Так, милицией, насколько я помню, всегда называли вооружённое народное ополчение. Странно, что ты про это не знаешь. Мне довелось как-то прочитать одну книжку про французскую революцию. Так вот, в ней было написано, что даже во времена парижской коммуны была создана милиция, защищающая людей от произвола властей. У высших представителей государств всегда имелась полиция, которая защищала их от народа. Это ты всё для чего, в пример привёл. Ты заметил разницу, Иван Иванович? Милиция защищает народ от властей, а полиция всегда защищает власть от народа. Тем более те вооружённые люди возле здания дружно произнесли: "Служим трудовому народу". Заметь, не властям они служат, а трудовому народу. Разницу в названиях и целях я заметил. Но мой тебе совет, Дмитрий Ярославич, не верь тому, что написано и тому, что ты услышал. Большевики довольно часто заявляют одно, а творятся всем другое. Я намного больше тебя прожил лет на белом свете. И таких лживых людей у власти ранее никогда не встречал. Мне уже рассказывал Светозар, что вам в жизни повстречались порядочные и честные люди среди большевиков. Но они, к моему сожалению, составляют меньшинство в этой партии. Помяни мое слово. Когда те, кто стоял за созданием партии большевиков, перестанут в них нуждаться, то, скорее всего, они будут. ваших знакомых уничтожат, придумав для этого какую-нибудь важную причину. И занимаемая сейчас ими должность в вершинах власти не имеет никакого значения. Поверь мне, преступления, которые уже ныне творят представители большевиков в губерниях и в уездах, даже невозможно сравнить с произволом властей в царские времена. Ты большую часть жизни прожил в глуши и не видел того произвола царских властей, который я испытал на своей собственной шкуре. Ты постоянно был вдали от городской суеты и теневой жизни в империи. Все твои связи с политическими и другими представителями общества той поры можно сравнить с невинными играми детишек в песке на берегу реки. Запомни мои слова, то, что творят нынешние власти в стране, намного страшней, чем все жуткие кошмары, бывшие в царское время. Даже твои знакомые, находясь у вершин власти, не способны защитить себя и своих близких от созданной карательной системы. Повторюсь, если твои знакомые когда-нибудь станут неугодны тем, у кого действительно находятся в руках Все бразды правления и рычаги власти в государстве то их просто-напросто уничтожат, а простому народу объявят, что данный человек умер от какой-нибудь неизлечимой болезни. Иван Иванович, а почему ты говоришь, что должность в вершинах власти не имеет никакого значения? Ты что-нибудь слышал о Якове Свердлове? Конечно, слышал. Насколько мне известно, когда большевики взяли власть в Петербурге, то его выбрали на втором съезде советов первым главой Советской республики. А что с ним не так? Так умер он ещё 4 года назад. По официальной версии властей, заболел испанкой, возвращаясь из Харькова. Его похоронили в Москве у Кремлёвской стены. Хотя по стране ходили слухи, что он помер совсем не от испанского гриппа. А от чего тогда? Сначала после смерти Свердлова на рынках гуляли слухи, что в Орле он был смертельно избит рабочими по причине его еврейского происхождения. Но данный случай был якобы скрыт советскими властями, чтобы не позорить революцию. и не допустить погромов в Российской Советской Республике. Потом на рынках появились новые слухи, что Якова Свердлова отравили по указанию Ленина, который решил всю власть в стране прибрать к своим рукам. Насколько мне известно, представители власти российского государства и даже верховный правитель Колчак верили в это. Правда, они... Абигинали эти два слуха в один. По их мнению, об этом мне поведал один человек из правительства Колчака. Сначала рабочие Орла очень сильно избили Свердлова, а потом ему, когда тот вернулся в Москву, по указанию Ленина, вместо лекарства дали специально приготовленный яд, действие которого сильно напоминало протекание болезни при испанском гриппе. Как видишь, должность главы государства, которую занимал Яков Сверлов, не спасла его от смерти. Получается, что невзирая ни на какие слухи, Ленин так или иначе встал во главе Советской республики. Я прав? Нет. Вот тут ты не угадал. Как говорит один мой знакомый, попал пальцем в небо. После смерти Свердлова Обязанности главы Российской Советской Республики пару недель пришлось исполнять Михаилу Фёдоровичу Владимирскому. А потом большевики выбрали себе очередного руководителя государства, и им стал вовсе не Ленин, а совершенно другой человек. Новым главой Советской Республики был избран Михаил Иванович Калинин. И именно Ленин рекомендовал его на данную должность. Он, между прочим, и сейчас является главой Объединённого государства, которое большевики называют Союз советских социалистических республик или сокращённо Советский Союз. Я не удивлюсь, что если когда-нибудь истинным руководителем большевистской партии будет мешать Ленин или Калинин. то их уберут примерно таким же смертельным образом, как убрали Сверглова. Но ведь они же известные люди, имена которых знают все люди страны. Кто же посмеет убить их? Ну и что с того, что они известные личности? Как я уже тебе сказал, все важные решения в стране принимают вовсе не они, а те, кто постоянно находится в тени общественной жизни. Эти истинные руководители большевистской партии и государства никогда не выступают с речами на многолюдных митингах и съездах. Их интересует только сама власть, а не публичное признание кричащей толпы. Поэтому меня нисколько не удивило, как большевики сменили одного человека на другого на должности главы своего государства. Меня больше всего поразило, как они стали называть саму должность. А что с названием должности не так? Вроде бы глава Советской Республики, так вполне нормальное название. Или все не так, и я чего-то не знаю. Главой Советской Республики называли Свердлова. Когда же были выборы нового главы государства, кто-то из большевиков сказал, предложил назвать эту должность на американские манеры, чтобы глава республики назывался президентом. Больше всех возмущался Троцкий. Он заявил, что советская республика не должна заимствовать название у буржуазного государства. А когда Михаил Владимировский предложил Троцкому самому придумать название для должности главы советского государства, то тут не задумываясь сказал всероссийский староста И что такое название для главы государства приняли Как ни странно это прозвучит Дмитрий Рославич но именно такое название было принято большинством голосов Возможно ты можешь удивиться но когда большевики после окончания гражданской войны объединили несколько советских республик в Советский Союз, то его главой избрали всё того же Михаила Калинина, которого теперь все уважительно называют всесоюзным старостой. Ну вот, видишь, как всё хорошо закончилось, Иван Иванович. Оказывается, большевики не только умеют разрушать империю, они на объединение отдельных республик в единую державу тоже способны. Не всё так красиво и радужно, Демить Ярославович. Большевики стольких противников этого объединения уничтожили, причём именно в своей партии, что только от дошедших до нас слухов кровь стынет. Кого-то просто расстреляли, кому-то устроили несчастные случаи, а кто-то умер в мучениях от неизлечимых болезней. Странно такое слышать. Неужели большевики, находящиеся на вершине власти, совсем не понимают, что если они продолжат уничтожать своих соратников, то могут вообще без поддержки верных им людей остаться? Джон Эмерих Актон, английский историк и политик, ещё в прошлом веке высказал умную мысль. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Хоть я терпеть не могу всех этих высокомерных сволочей с островов туманов, но похоже, что Джон Актон все же оказался прав. Его высказывание полностью объясняет все нынешние действия большевиков. «Как я вижу, не любишь ты большевиков, Иван Иванович, так же, как и островитян. Они не девки, чтобы их любить». Я вообще никогда не любил представителей любых партий и революционных организаций. У меня ещё с царских времён сложилось мнение, что с партиями связывают свою жизнь только одни болтуны-идеалисты или карьеристы-аферисты, которые хотят безбедно жить за чужой счёт. Думаешь, я не знаю, что вся эта революционно-политическая зараза В виде различных партий именно в Англии появилось. Знаю я про то ещё как знаю. Мне даже известно, что германский еврей Карл Маркс свои труды по коммунизму, которые большевики так обожают, именно на том проклятом острове написал. Лишь попав к вам в поселение, я понял, что в отношении настоящих анархистов был неправ. Меня очень сильно удивило, что ваш основатель анархизма оказался русским человеком, а не каким-то иностранцем. К тому же, вы не стремитесь к власти, а просто живёте своей жизнью, заботитесь друг о друге. Вот такой уклад и образ жизни мне нравится. Это мне напоминает старинное предание о первых общинах людей, которые ещё не знали Что такое власть? Я сейчас жалею лишь об одном, что не повстречался с вами раньше. Ну, теперь-то ты с нами, так что будет у тебя время пожить полноценной жизни. Давай мы закончим данный разговор, а то что-то у меня голова начинает пухнуть от бесед на политические темы. Думаю, что мне сейчас пару часов сна ничуть не помешает. А потом схожу в ресторан. Согласен. Давай закончим. Самому, если честно, надоело вникать во все эти политические хитросплетения и непонятки. Мне с деловыми людьми намного проще общий язык находить и о чём-то договариваться. Ты не смотри на меня такими удивлёнными глазами. Просто запомни, что деловые люди в политике Лучше самих политических разбираются, ибо им приходится вести свои дела при любой власти в нашей стране. Деловые, в отличие от нынешних представителей власти, всегда стараются поддерживать свою незапятнанную репутацию перед партнёрами. Поэтому я и веду с ними кое-какие дела. А деловые не могут тебя обмануть. Если кто-то из деловых просто подумает обмануть Ивана, то он долго не проживет на этом свете. Его свои же по-тихому удавят, чтобы ни у кого таких мыслей больше не возникало. Так что на этот счет ты можешь особо не волноваться. Сейчас тебе надо отвлечься от всех впечатлений, полученных в городе за эти три дня. Твоя мысль насчёт небольшого отдыха и похода в ресторан мне нравится. Кстати, приличный ресторан совсем недалеко находится, примерно в квартале от нашего представительства. Насколько я знаю, там нынешняя партийная и властная элиты любят отдыхать. Сходи, развейся, вкуси прекрасно приготовленных блюд и добрых напитков. Насколько я знаю, В этом ресторане всегда хороший чай с острова Цейлон имеется. Вот только его не всем посетителям подают. Ежели что, сошлись на меня, тогда с чаем у тебя никаких проблем не будет. Только ты, Демид Ярославович, пожалуйста, все же на всякий случай свои кольты не забудь взять с собой. И тебе не в тягость, и мне на душе спокойней будет». Хорошо, ответил я Ивану Ивановичу, и направился в свою комнату отдыхать. Собираться в ресторан я решил после сна. В комнате едва я улёгся на кровать и коснулся головой подушки, как моё сознание улетело в обволакивающую темноту. Вскоре моё падение в непроглядную бездну превратилось в парение над неизведанным пространством. То, что подо мной находится какое-то пространство, мне стало понятным, так как я увидел, что тьма стала рассеиваться и внизу стали проявляться необычные переливы света, которые прорывались через мягкие слои весьма густого тумана. Все мое естество устремилось вниз, в этот светящийся туман, и вскоре я очутился на поверхности тумана. в неизвестном мне мире. Осмотревшись по сторонам, я с удивлением увидел, что передо мной простиралась, уходя за горизонт, странная лесная дорога. Странной она показалась потому, что не сужалась, убегая вдаль, а была такой же ширины до самого горизонта. Стало интересно, что мне предстоит увидеть впереди. Поэтому Я отправился в путь по необычной дороге. С двух сторон от неё рос страны непроходимый лес, оберегающий дорогу. Невозможно было свернуть с этого пути и углубиться в чащу леса. По нему можно было лишь только идти вперёд. Но ещё более странным показалось мне то, что на протяжении всего пройденного мною пути Изначально была нереальная тишина, которая вскоре сменилась на лёгкое эхо моих шагов. Странность ещё заключалась в том, что это лёгкое эхо шагов всегда появлялось у меня за спиной. Обернувшись, я увидел, что следом за мной идёт моя любимая Еринка. Этот странный мир вокруг нас постоянно изменялся, но при этом Он в то же самое время оставался неизменным. Видимость изменений создавали переливы света, наполняющие этот мир. На всём своём долгом пути я так и не заметил какого-либо единого источника света, вроде солнца или звезды. Складывалось ощущение, что все эти переливы света существуют сами по себе. Мне нравилось идти по этой странной лесной дороге с Яринкой, ибо во время совместного пути нас наполняла лавина разнообразных чувств, от доброты и заботы друг о друге до любви и нежности. Мы всё чувствовали без всяких слов. Поэтому нам просто хорошо было идти вместе по странной лесной дороге. Наш путь продолжался Он был долог и бесконечен. Но вдруг у меня появилась мысль, что этот путь можно сократить. Мне сразу вспомнилась старая мудрость, что любой путь можно сократить, если он будет проходить в беседе. Не останавливаясь и не меняя свой шаг, я спросил Яринку: "Солнышко, почему ты молча идёшь со мной?" Я просто иду за тобой, Демидушка, и любуюсь красотами этого необычного мира. Но если у тебя возникло желание, то мы можем поговорить. А ты знаешь, где мы находимся и в каком мире данная странная дорога находится? Да, знай. Перед тобой простирается твой жизненный путь, и ты идёшь по нему, а я всего лишь следую за тобой. ибо все твои цели в жизни стали теперь и моими тоже. А данная дорога и мир, который ты видишь, всегда существовали за гранью восприятия. А как же мы попали сюда? Души всех разумных всегда присутствуют в данном необычном мире, и каждая душа во время сна или отдыха может побывать здесь и увидеть, что ты видишь. свой жизненный путь. Этот мир не имеет границ, поэтому у разумных свои пути. Если кто-то будет мыслить как ты, то ваши пути сблизятся, и ты сможешь увидеть других идущих по похожим путям. А если ваши пути сольются в один, то вы будете идти вместе, общаясь друг с другом. Когда я увидела твою целеустремлённость в жизни, то приняла тебя таким, каким ты есть, и последовала за тобой. В результате оба наших жизненных пути соединились в один. Я после этого всегда молча шла за тобой. Иринка, но почему ты шла молча и позади меня? Чтобы не отвлекать тебя от очередной намеченной жизненной цели. Ну почему я тогда не помню? про свои прошлое посещение Даного мира. Потому что, проснувшись, ты всегда думал не о своём жизненном пути и намеченной цели, а совершенно о другом. Но данный необычный мир и твой жизненный путь всегда был и будет с тобой. Скажи мне, солнышко, почему я сегодня услышал эхо твоих шагов? Ведь если ты и раньше шла тихо за мной, то твои шаги не были мне слышны. Значит, что-то случилось, и ты таким образом решила привлечь мое внимание? Я прав? Ты, как всегда, прав, любимый. Я ночью видела нехороший сон, потому и решила привлечь твое внимание, чтобы предупредить о возможной беде. Яринка, расскажи мне, пожалуйста, что ты увидела в своем ночном сне? Ты находился в какой-то странной комнате вместе с человеком, у которого были странные стёкла на носу. Тот человек был очень сильно пьян и почти не держался на ногах. Он на кого-то постоянно ругался, а ты его пытался всячески успокоить. Потом ты пошёл провожать его домой, но в тёмном переулке на вас напали какие-то неизвестные. Ты отстреливался из своего оружия. Но у тебя закончились патроны. Затем началась драка. Тебя и того человека порезали ножами. Человек со странными стёклами на носу умер, а ты, прикрывая кровоточащую рану на шее, пытался дойти до здания, где находились наши поселения. От испуга я проснулась, но сразу записала, что увидела во сне. Вечером я легла рано, чтобы найти тебя в данном мире и предупредить об опасности. Благодарю за предупреждение, солнышко. Не переживай, со мной всё будет хорошо. Ты знаешь, что мне нужно сделать, чтобы вернуться в обычный мир и помнить всё, что ты сказала. Знаю. Просто мысленно пожелай то, что ты хочешь, и оно сбудется. Я резко проснулся в комнате нашего Барнаульского представительства. Соскочив с кровати, я подошёл к столу, на котором лежали листы бумаги и карандаш, и записал дословно, что мне во сне поведала Еринка. Лишь после этого я обулся, почистил и зарядил оба своих кольта, а потом сыпанул в карманы по горсти патронов. Немного подумав, засунул в сапог свой охотничий нож. Ты словно на войну собираешься, Дмитрий Ярославович, услышал за своей спиной голос Иван Иваныча. Случилось что-то? Пока ещё не случилось, но вполне может случиться, ответил я и протянул старшему обоза лист бумаги. Вот, прочитай. Супруга только что во сне меня предупредила. у неё дар, потому-то я всегда верю её предупреждения. Иван Иванович внимательно прочитал написано, а потом сказал: Раз такое дело, одного я тебя в ресторан не отпущу. До ночи ещё время много, так что все ортельные охотники при оружии будут тебя сопровождать. Не смотри на меня так, словно я враг тебе, Демитре Ярославович. Я прекрасно знаю, что ты хотел отдохнуть в ресторане и хорошо покушать. Этого никто отменять не собирается. Охотники возле ресторана побудут. А если всё пойдёт как тут написано, то они к нам в представительство тебя и твоего друга со всем бережением доставят. Место, где пьяный может проспаться, мы всегда найдём. Ты понял, что я сказал? Понял, Иван Иванович. Ну, тогда можешь дальше приводить себя в порядок. Через полчаса все охотники будут ожидать тебя у ворот, сказал Иван Иванович и вышел из комнаты.